Итак, при этом предположении, масса средств обращения определяется суммой товарных цен, подлежащих реализации. Если мы допустим далее, что цена каждого товарного вида дана, то сумма цен товаров будет очевидно зависеть от количества товаров, находящихся в обращении. В самом деле,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 Повышение цен известного числа ведущих товаров в одном случае, понижение их цен в другом случае, достаточно для того, чтобы заметно повысить или понизить подлежащую реализации сумму цен всех обращающихся товаров, а следовательно и для того, чтобы привлечь в сферу обращения больше или меньше денег. Отражает ли изменение цен товаров действительное изменение стоимости их, или представляет собой просто колебания рыночных цен, влияние на массу средств обращения в обоих случаях одинаково. Противоположные и дополняющие одна-другую фазы этого процесса не могут совершаться рядом в пространстве, но должны следовать друг за другом во времени. Определенные промежутки времени образуют по этому меру их продолжительности, то есть Числом оборотов одних и тех же денежных единиц за данное время измеряется быстрота обращения денег. Таким образом, для процесса обращения за данный промежуток времени сумма цен товаров равна массе денег. Число оборотов одноименных денежных единиц, функционирующих в качестве средств обращения. Этот закон имеет всеобщее значение. За данный промежуток времени процесс обращения каждой страны охватывает с одной стороны множество разрозненных, одновременных, пространственно рядом совершающихся актов продажи, соответственно купли, или частичных метаморфозов, в которых одни и те же деньги лишь один раз меняют место или совершают лишь один оборот. С другой стороны, тот же самый процесс охватывает совокупность многих, частью параллельных, частью переплетающихся между собой более или менее богатых звеньями рядов метаморфозов, в которых одни и те же деньги совершают более или менее значительное число оборотов. Общее число оборотов всех находящихся в обращении одноименных денежных единиц дает, однако, среднее число оборотов отдельной единицы, или среднюю скорость обращения денег. Масса денег, которая в начале, например, дневного процесса обращения вступает в него, определяется, конечно, суммой цен товаров, обращающихся одновременно и пространственно рядом друг с другом. Но в пределах процесса, Каждая денежная единица становится, так сказать, ответственной за остальные. Если одна из них ускоряет быстроту своего обращения, то тем самым она замедляет быстроту обращения другой, причем последняя может даже совсем вылететь из сферы обращения, так как эта сфера в состоянии поглотить лишь такую массу золота, которая, будучи помножена на среднее число оборотов ее отдельных элементов, равна сумме цен, подлежащих реализации. Поэтому, если растет число оборотов денег, то масса денег, находящейся в обращении, уменьшается. Если уменьшается число их оборотов, то масса их растет. Так как при данной средней быстроте обращения Масса денег, которая может функционировать как средство обращения, дана, то стоит бросить в обращение определенное количество банкнот, например, однофунтового достоинства, чтобы извлечь из него ровно столько же золотых саверинов. Фокус, хорошо известный всем банкам. Если в обращении денег вообще проявляется только процесс обращения товаров, то есть их кругооборот, путем противоположных метаморфозов, то в скорости обращения денег проявляется скорость смены форм товаров. Непрерывное переплетение одного ряда метаморфозов с другими, стремительность этого обмена веществ, быстрое исчезновение товаров из сферы обращения и столь же быстрая замена их новыми товарами. В быстроте денежного обращения проявляется таким образом Текучее единство противоположных и взаимно дополняющих друг друга фаз, превращение потребительной формы товара в образ стоимости и обратное превращение образа стоимости в потребительную форму, то есть единство обоих процессов – продажи и купли. Наоборот, в замедлении денежного обращения сказывается разделение и обособление этих процессов в виде двух противоположных полюсов, то есть приостановка превращения форм, а следовательно и обмена веществ. Из обращения самого по себе, конечно, нельзя усмотреть, откуда возникает эта приостановка. Обращение лишь обнаруживает самое наличие этого явления. Согласно обыденному воззрению, тот факт, что с замедлением денежного обращения деньги начинают все реже появляться и исчезать во всех пунктах периферии обращения, объясняется недостаточным количеством средств обращения. Таким образом, общее количество денег, функционирующих в течение каждого данного отрезка времени в качестве средств обращения, определяется с одной стороны – суммы цен всех обращающихся товаров, а с другой стороны, большей или меньшей быстротой противоположно направленных процессов товарного обращения, от чего зависит, какая часть общей суммы цен может быть реализована при помощи одной и той же денежной единицы. Но сама эта сумма цен товаров зависит как от массы, так и от цены каждого отдельного вида товаров. Эти три фактора – движение цен, масса обращающихся товаров и быстрота обращения денег – могут изменяться в различных направлениях и в различных пропорциях. Поэтому подлежащая реализации сумма цен, а следовательно и обусловленная ею масса средств обращения, могут также претерпевать многочисленные комбинации. Здесь мы отметим лишь комбинации – которые играют наиболее важную роль в истории товарных цен. При неизменных товарных ценах масса средств обращения может расти, если увеличивается масса обращающихся товаров или уменьшается быстрота обращения денег, или оба эти обстоятельства действуют совместно. Наоборот, масса средств обращения может уменьшаться – если уменьшается масса товаров или возрастает скорость обращения. При всеобщем повышении товарных цен масса средств обращения может остаться неизменной, если масса обращающихся товаров уменьшается в том же самом отношении, в каком возрастает их цена или быстрота обращения денег, увеличивается пропорционально возрастанию цен, причем масса обращающихся товаров остается постоянной. Масса средств обращения может уменьшаться, если масса товаров уменьшается или быстрота обращения увеличивается скорее, чем цены. При общем понижении товарных цен масса средств обращения может оставаться неизменной если масса товаров увеличивается в том же самом отношении, в каком падает их цена, или если быстрота обращения денег уменьшается в том же самом отношении, как цены Масса средств обращения может расти, если товарная масса растет или скорость обращения уменьшается быстрее, чем падают товарные цены Вариации различных факторов могут взаимно компенсировать друг друга, таким образом, что, несмотря на их постоянную изменчивость, общая сумма товарных цен, подлежащих реализации, остается постоянной, а потому остается постоянной и обращающаяся масса денег. Поэтому, особенно при рассмотрении сравнительно продолжительных периодов, масса денег, обращающихся в каждой данной стране, обнаруживает гораздо более постоянный средний уровень и гораздо менее значительное отклонение от этого среднего уровня, чем можно было бы ожидать с первого взгляда. Исключения составляют периоды сильных потрясений, которые вызываются промышленными и торговыми кризисами, а реже изменениями в стоимости самих денег. Закон, согласно которому количество средств обращения определяется суммой цен обращающихся товаров и средней скоростью обращения денег, может быть выражен еще следующим образом. При данной сумме стоимости товаров и данной средней скорости их метаморфозов, количество обращающихся денег или денежного материала зависит от собственной стоимости последнего. Иллюзия. Будто бы дело происходит как раз наоборот, будто товарные цены определяются массой средств обращения, а это последнее определяется в свою очередь массой находящегося в данной стране денежного материала, корениться у ее первых представителей в той нелепой гипотезе, что товары вступают в процесс обращения без цены, а деньги без стоимости, и затем в этом процессе